Андрей и Танука сидели по разные стороны костра. Андрей просушивал над огнём бубен и кроссовки. Танука сидела, обхватив колени, и смотрела в огонь. При моём появлении она улыбнулась. мягкой, и, как мне показалось, виновата. Мотнула головой. «Всё в порядке?» – спросила она. «Да, вполне». Становилось прохладно. Клечатый бикини сушилось на верёвке между двух сосен, Вместе с синим полотенцем. Танука натянула тёплые штаны водолазку. Андрей тоже облачился в свитер и штормовку. Я полез в рюкзак за курткой. «Жан!» – позвала Танука. «Что?» «Надо поговорить». Она сказала это и умолкла, кусая губу. Подняла голову. Отблески костра играли на её лице. Андрей подбросил в огонь веток можжевельника Над поляны поплыл ароматный дымок. Рыбку бы на нём закоптить. Я молчал, ожидая продолжения. Говорить мне не хотелось. Если честно, я ждал объяснений. «Ты, наверное, думаешь, что я тебя сюда нарочно затащила?» Наконец, сказала она. «А это не так?» Она наклонила голову так, что чёлка упала на лоб. Теперь я не видел её глаз. «Так, но...» Жанна-то слишком долго объяснять. Поговори с Андреем. Я, пожалуй, пойду к реке, посижу там. Терпеть не могу, когда обо мне рассказывают. Но вижу, без этого не обойтись. А почему не ты? Тонока поморщилась. Не люблю я этого. Не сердись. Я виновата, извини. Мне... Мне надо побыть одной. Не буду вам мешать. Можете говорить, о чём хотите. Я не услышу. «Я не смог удержаться, чтобы не съязвить. Может, ещё и петь будешь, как тот парень в затаившемся драконе?» Я сказал это и понял, что опять сморозил глупость. Но Танука только усмехнулась. «Хорошая мысль», — сказала она. «Андрей, у тебя варган с собой?» Андрей кивнул, вынул из кармана маленький, похожий на дверной ключ инструмент и через пламя протянул его девушке. Я успел бросить взгляд на его руку. Ни следа ожога. Даже волоски не обгорели. Игнорируя мой взгляд, Танука взяла в орган, повесила его на шею, как медальон, протопала к берегу и спустилась к воде. Через минуту оттуда послышались характерные низкие дребезжящие звуки. Мы остались вдвоём. Тёмное, загорелое лицо Андрея почти терялось в наступивших сумерках. Только пламя играло на стеклышках очков когда он вытаскивал в орган я заметил что у него из кармана выпал белый блестящий пластиковый цилиндрик в такие упаковывают лекарства или витамины у тебя что-то выпало указал я где засуетился тот а спасибо а что там дипокин ах вот оно что это многое объясняло у тебя эпилепсия В лёгкой форме. Успокоил меня Андрей, пряча лекарства в карман. «Не обращай внимания. Пока я на таблетках, приступов не будет. Так?» Он перевёл взгляд на меня и смущённо откашлялся. Повертел на руках бубен. Танука просила объяснить. «У тебя, наверное, куча вопросов». «Не то слово». Я заёрзал и невольно глянул в сторону реки. «Расскажи мне про неё». «Что она за существо? Как её зовут на самом деле?» Андрей покачал головой. «Извини, вот этого я тебе не скажу». «Так, как говорится, хорошее начало хорошего разговора. Или вправду говорят, что шаман не должен говорить кому-то своё имя. У шамана три руки», — поётся в песне. «А может, и имён три». То ли недавние ведения, то ли мой разговор с Севрюком сыграли свою роль. Но мне вдруг вспомнилась занятная подробность. Старые блюзмены редко выступали под своими именами. Почти у каждого было прозвище. «Лед Белли», «Блайнд Лемон», «Джефферсон», «Тибон», «Уокер».